«Друг дружки, держитесь, еще раз говорю». Особо трогательно прощали старики с Восконяном. После приезда его матери они уяснили, что он не пролетарского полета птица, из грамотеев он, которым веки вечные была и пока не извела почтительность в русской деревне».